Глава шестая Вечер опустился в лабиринт слишком быстро, будто его торопили жители бутылочного горлышка, чтобы поскорее услышать истории странника. Кана успели угостить овощной похлебкой с печеной в земляной печи лепешкой, затем его усадили пить чай, сдобренный сушеными ягодами. От них напиток стал пьянящий сладким, заставлял искорки радости плясать в животе. В центре площади, которая совсем недавно служила рынком, был выложен камнями большой круг. В него сложили поленья, разожгли костер. Вечер выдался тихим, безветренным, и дым легко возносился ввысь, изгибаясь на самом верху, над стенами лабиринта. Угли светились, словно глаза демона, насмешника, придумавшего особенно забавный розыгрыш. Огонь плясал на поленях заставляя их потрескивать от удовольствия. Жители бутылочного горлышка расселись вокруг, протягивая к костру руки. Кан, Юна и Лютерия сели в первом ряду. Рядом с ними находились старейшины общины, с бородами, с едыми волосами, лысинами и проницательными взглядами. Были среди них и такие, у кого даже Кан бы не заметил физических изъянов. Дальше расположились остальные жители, кто стоя, кто сидя. Ребятишки сонливо глядели на огонь с колен родителей, либо устаивались дремать, приткнувшись головами к теплым бокам старших. Много лет спустя, когда они станут взрослыми и сами народят детишек, они будут рассказывать, что видели живого странника и засыпали, слушая его чудесные истории. Площадь заполнилась до отказа, но, несмотря на это, царила полнейшая тишина. Только костер чуть гудел и язык потрескивал, бросая в ночь рыжие искры. Все терпеливо ждали, когда Кан начнет свой рассказ. И Кан начал. Он рассказал, как убил своего первого зверя. Хищники окружили его ту ночь, отрезая путь к отступлению. Он был совсем юнцом, а они были голодными, большими и серыми. Их клыки обнажились, заставляя сердце замирать от ужаса после каждого удара. Кан тогда прижался спиной к ноше, выхватил нож и стал им размахивать. В его повозке на самом верху лежали ржавые металлические трубки. Он случайно задел одну из них металлом ножа, и та на пару мгновений взвыла от вибраций, рассыпая ржавые ошметки. Хищники дрогнули, чуть попятились. Кан выхватил одну из трубок, ударил по остальным, затем скребанул по ней ножом, и от чудовищного скрипа кожи его покрылась иголками. Посыпались искры. Звери не решались нападать. Они пятились, а он наступал. Кану все же пришлось с ними схватиться, но благодаря трубкам он вышел из схватки победителем. В первом же поселении после этого случая Кан вымел себе лук и стрелы. Кан рассказывал долго. Он легко вспоминал разные, на ее мозгу была запрятана картотека с картинками. Достанешь нужную, и начинает разыгрываться представление из прошлого. Вот Кан вытащил очередную картинку, и потекла история. Он стоит на берегу небольшого озерца а на другом берегу еще один странник. Лабиринт в этом месте затопило, и они перекрикиваются, решают, кто поплывет первым. У другого странника ноша слишком тяжелая, а легкого воздуха слишком мало, чтобы удержать ее на плаву. Приходится плыть Кану, Ведь повернуть назад они не могут. Затем он делится воздухом, чтобы встречный странник не утонул, смог идти дальше и уходит. Новая картинка и новая история. Кан идет через поселение, где остался только один житель. Остальные ушли, покинули этого глубокого старика здесь умирать. Кан провел с ним два дня, пока тот не уснул вечным сном. Он словно ждал того, кто проводит его в последний путь. Кан снова вспомнил старого странника, но смолчал. Эта история останется с ним до конца. По крайней мере, так он думал сейчас. Кан вытянул картинку, и перед ним возникла та памятная чудесная ночь, когда с неба сотнями сыпались огни. Он тогда так и не сомкнул глаз, наблюдая, как души предков возвращаются на землю, становятся новыми людьми. Вспомнил Каны пугающую встречу. Однажды он шел до глубокой ночи и на привал устраивался в кромешной темноте. Поутру же обнаружил, что остановился среди руин древнего города. Из стен, густо поросших кустарником, торчали зеленые от мха глыбы правильной формы, какой не бывает в природе. Вглубь стен уходили гигантские темные тоннели. Высь уносились израненные ветром и песком башни. Сколько тысячелетий они здесь простояли, Кан даже боялся представить. А в другой день он зашел так далеко, что потревожил дикарей, павших в спячку. Но то событие не хотелось вспоминать. Кан заметил, как люди стали ежиться и сильнее кутаться в накидки. Поэтому успокоил их. Дикари, эти потерявшие рассудок, люди вершины лабиринта очень далеко от их поселения. Еще одна картинка возродила к жизни комедию. В тот день Кан вымотался до изнеможения и уснул у первого попавшегося дерева. Ранним утром его разбудила ворчливая белка, которой он чем-то помешал. Она поминутно бросала в него сосновые шишки с дабривы колкие удары отборными беречьими ругательствами. Кан так и не понял, чем насорил зверьку. Жители бутылочного горлышка хохотали до колик, хотя Кан рассказывал эту историю тем же тоном, как им оказалось, что и остальные. Но по выражению его лица, по едва заметным интонациям, было понятно, что рассказ комичный. Если Кан говорил слишком тихо, его бормотание уторила волна шепотка, проносившаяся от первых рядов к последним. Его слова передавали из уст в уста, так, чтобы не прервать истории. Кан не смолкал до глубокой ночи, но интерес в глазах людей не угасал. Наконец он устал, и Лютерия, почувствуя это, мягко остановила его. Не сговариваясь, жители бутылочного горлышка стали подниматься, подходить к нему, благодарить за истории, желать доброго пути и расходиться по домам. Когда на площади остались только Кан, Лютерия и Юна, женщина пригласила странника переночевать в ее доме, но Кан вежливо отказался. Он не мог расстаться со своей ношей, а потом ему приходилось спать под открытым небом. Юна вызвалась составить ему компанию. — Когда предстанешь перед богами, — тихо проговорила Лютерия, прощаясь. — Расскажи им о нас. Кан кивнул. Мы сполна заплатили за грехи. Лютерия опустила полный боли взгляд. Странник расстелил походный плед, лег на спину и уже начал проваливаться в сон. Когда Юна осторожно, словно боязливый зверек, прорвалась к нему и прижалась сбоку. Кон обнял ее тяжелой рукой, снова ощутив необъяснимое, щемящее душу чувство, будто сбылось нечто, о чем он когда-то давно мечтал, но забыл о чем. Ему хотелось заботиться об этой девочке, оберегать ее, как собственную дочь. Юна свернулась к клубочкам и быстро засопела. Кан же долго лежал без сна. Он не хотел, чтобы пропало это новое ощущение, одно неверное движение может разрушить магию, и видение исчезнет, словно дымка тумана, на рассвете. Когда Кан наконец уснул, на окраине бутылочного горлышка к заброшенным пещерам скользнула маленькая сгорбленная тень. Она спряталась в пещере, затаилась, боясь вздохнуть и потревожить спокойный, но чуткий сон странника.